10 Финли схватил ректора за руку. Пимли освободился от мохнатых пальцев и направился к своему дому, не желая верить собственным глазам. Дым уже валил из всех окон левой стены. «Босс!» – закричал Финли, вновь хватая Прентиса за руку. «Босс! Дом – это ерунда! Мы должны сберечь разрушителей! Разрушителей!» Смысл слов не дошел до Прентиса, но завывание сирены пожарной тревоги в Дамли Хаос вернуло его на землю. Он развернулся на 180 градусов и встретился взглядом с маленькими птичьими глазками-бусинками Джекли. В них не увидел ничего, кроме паники, которая, как ни странно, оказала благотворный эффект на Пимли, успокоила его. Теперь ревела, выла и трезвонила со всех сторон. Среди прочего до ушей ректора долетели повторяющиеся пронзительные будки, которых он никогда не слышал. Они доносились со стороны Плизентвилля. «Пойдем, босс!» В голосе Финли и Стега звучала мольба. «Мы должны принять все меры к тому, чтобы разрушители не пострадали!» Ты! воскликнул Джекли. Шевельнул своими темными и совершенно бесполезными крылышками. «Дым ли хаус! Пимли его проигнорировал. Вытащил миротворца из плечевой кобуры, задумался о предчувствии, которое заставило его взять с собой револьвер. Он понятия не имел, откуда взялось это предчувствие, но тяжесть лежащего на ладони оружия еще больше успокоила его. За спиной что-то выкрикивал Тасса, ему вторила Тамми, но Пимли пропускал их крики мимо ушей. Сердце билось отчаянно, но он уже мог рассуждать здраво и спокойно. Финли, конечно, прав. Самое важное сейчас – разрушители. Нужно принять все меры, чтобы не потерять треть от их числа из-за пожара, вызванного коротким замыканием в электропроводке или актом саботажа. Он кивнул начальнику службы безопасности, и оба побежали к Дамли хаус Джекли, что-то вереща и махая крыльями, устремился следом, как персонаж, сбегающий из какого-то мультфильма киностудии Warner Bros. Где-то время от времени что-то кричал Гаски. И тут Пимли из Нью-Джерси услышал звуки, от которых у него похолодело внутри. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Стрельба. И если какой-то клоун начал стрелять в разрушители, что ж... Еще до конца дня голова этого клоуна будет поднята на пике. Мысль о том, что стрельба ведется не по разрушителям, а по охранникам, в тот момент еще не приходила ему в голову, да и в голову Финли тоже. Слишком многое происходило слишком быстро.